Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют Пётр Жгулев: Город гоблинов Книга 5 Возвращение Том 2 Выбор Глава 1 5 минут. Уровень 25, 267 из 500. Внимание, вы нарушили правила и покинули зону миссии. Внимание, вы получили наказание нарастающая боль. Я открыл глаза. Если я сейчас что-то и чувствовал, то это гнев от поражения и оставленных позади товарищей. И тот факт, что я никак не мог их спасти, не делал груз легче. Тем не менее, у меня нет времени заниматься самокопанием и оплакивать умерших. Осталось контроль боли 4 минуты 49 секунд. Как только таймер дойдет до нуля, я тоже умру, и далеко не факт, что этого сценария получится избежать. «Внимание! Вы получили статус дезертир! Вернитесь в зону миссии!» Следующее сообщение пришло с небольшой задержкой. Похоже, система оценила, насколько далеко я успел сбежать. По словам Татры, именно это сообщение – последнее, что она видела перед тем, как боль усилилась в сотни раз, и даже не вырубила, а практически убила девушку. Однако навык действительно работал. По моим ощущениям, не изменилось ровным счетом ничего. Тем не менее, это не значит, что за статусом дезертира не последуют другие кары. Истинное сердце ОР 8959 из 10 тысяч ОС, ДР 41 130 из 1 миллиона. Несмотря на то, что я изрядно потратился, сначала расширяя подземелье, а потом таская туда-сюда гоблинов, запасы энергии все еще оставались на достаточно высоком уровне. Да и перебрасывать очки из дополнительного резерва в основной пока нет необходимости. Как и всегда, на прибытие владыки сердце отозвалось волной узнавания и радости. Приятно знать, что кто-то тебя любит и ждет, даже если это полуразумная трехметровая кристаллическая колонна. «Активировать голос владыки, 1 ОС». «Уль, эвакуация прервана. Жди меня с сумкой в крепости, у истинного сердца». «ОР-8958 из 10 тысяч». Тот факт, что там находится ложное сердце, мной не афишировался. И если старейшины и знали главную тайну подземелья, то мы этот вопрос не обсуждали. Однако сейчас меня волновало другое. Я положил ладонь себе на грудь и прикрыл глаза. Идентификация «Метка смерти неактивна». Несмотря на расстояние, метка личи не исчезла, лишь сменила статус, но если у меня получится вернуться, она станет камнем на шее. Возможно, в армии есть игроки, обладающие подходящим навыком, чтобы ее снять, однако делать на это ставку будет недальновидно. Теперь следующий этап моего плана. Я опустился на колено возле малого алтаря и положил на него руку. Зарождающаяся душа внутри открыла глаза «Синхронизация завершена, осталось контроль боли 4 минуты 26 секунд» Этого в планах не было, к счастью, я потерял лишь несколько мгновений, фух «Внимание, желаете сдать дополнительное задание первое перерождение, F, да, нет» Каким-то образом я почувствовал, что запрос пришел со стороны малого алтаря. По тексту требовалось достигнуть личной комнаты или храма бога-покровителя. С точки зрения ереси, второй цели я как раз и достиг, однако пока не время. Активировать доступ к серверу один час один ОС. Я оказался в знакомой пустоте, получив доступ к базе навыков. В прошлом я потратил немало времени и сил, пытаясь найти тут нечто полезное, и сейчас это играло мне на руку. Искать нужный навык не требовалось, я просто помнил номер. Разрушение метки. Ранг Е+, уровень 1 из пяти. Свойство. Позволяет снимать метки. Вероятность успеха зависит от их силы и ранга. Неизвестно. Стоимость 1000 единиц маны. В этом навыке, одном из череды подобных, меня привлекло отсутствие отката, скрытое свойство и, как ни странно, высокая цена активации. Система относительно честна и редко требует больше безвеских на то причин, однако до этого особого смысла брать подобный навык я не видел. Никаких гарантий, что он справится с кровавой меткой, например. Тем не менее, для метки лича его должно хватить. «Время на изучение 7 минут». Внимание! В случае нехватки времени сеанс связи может быть продлен. Я отмахнулся от сообщения. Наказание вступит в действие раньше, чем я успею изучить навык. Так что выбора у меня два. Либо взять с собой алтарь, либо... Сформировать карту разрушения метки 110 ОС. Я вернулся в реальный мир и выхватил из воздуха сформировавшуюся карту. Да, все верно. Насвещение 100 и 100. «Еще десятку пришлось доплатить за формирование еранговой карты. Система не упускает случая взять комиссию. Встав, я шагнул к сердцу, положив ладонь на поверхность и вновь ощутив радость полуразумного существа. Монстра, сотни тысячи лет пожирающего обитателей этого места. Ведь, по большому счету, все подземелье могло считаться его желудком. Власть, близкая к божественной». «Активировать портальную сеть 1ОС». «Да, нет». Секунда, и я оказался в главном зале, куда эвакуировались основные силы. Место, где мне не слишком-то хотелось сейчас находиться. Можно было бы отложить этот вопрос, но... «Владыка!» — поклонился Уль, протягивая сумку. «Гоблины в минувшей битве не понесли потерь, я эвакуировал их через карту задолго до конца, как и игроки, которые ушли первой же партией, или, если попали на САР через миссию, карты возврата. На верную смерть остались профессиональные военные, на меня смотрели сотни глаз, и уйти, не сказав им ни слова, было бы неправильно, ошибкой». «Внимание! Все помнят, о чем я говорил не так давно, мои опасения подтвердились». «Нежить сумела захватить ядерное оружие и подорвала один из фугасов. К сожалению, я не сумел вытащить всех. Оставшиеся на саре бойцы, скорее всего, погибли. Но наша миссия не провалена. Я надеюсь, что сумею вернуться, и тогда мне вновь потребуется ваша помощь. Ситуация критическая, но на кону стоит больше, чем просто наши жизни. Больше, чем жизни тысяч игроков, оставшихся в городе гоблинов. На кону будущее человечества». помните об этом. Наверняка у людей еще оставались вопросы, и некоторые даже пытались их задать, но на этот раз я действительно не мог позволить себе промедление. Нет времени, приготовьте новый отряд. Если все получится, то я призову их через старейшину Уля. «Активировать переход в личную комнату. 100 ОС». «Уровень 25, 56 из 500». Осталось контроль боли 3 минуты 39 секунд. Я опасался, что по каким-то причинам у меня не получится, как не получилось совсем недавно. Однако на этот раз все сработало штатно. Мир мигнул, и я оказался в белой комнате. Так ее, кажется, называют в азиатских странах. Первое, что я проверил, врата. Все они были неактивны, что заставило вновь усомниться в расчетах. У меня нет лишней сотни очков, чтобы сбежать из этого места. «Если порталы не работают, то все, что мне останется, дождаться истечения таймера. Однако даже час слишком много в моей ситуации. Впрочем, даже если я и умру, то вскоре воскресну». «Внимание! За бегство с поля боя вы получаете кровавую метку. Кровавая метка. Лишь сильный может нарушать правила. В течение суток любой игрок вправе убить вас, не понеся никакого наказания». «Возможность воскрешения через алтарь заблокирована!» «Или не воскресну!» – пробормотал я. «У кровавой метки даже не отображается ранг, и трудно сказать, что окажется сильнее – она или гарантированное воскрешение. Пожалуй, вряд ли они конфликтуют. В отличие от обычного воскрешения, где душу притягивает к алтарю, моя версия сработает и при ее полном уничтожении». С учетом недавней синхронизации я просто очнусь в подземелье, не помня последних пяти минут, и буду знать, что мой план потерпел неудачу, и я умер, на пустом месте потеряв половину своей души. Внимание! Вы достигли личной комнаты. Дополнительное задание «Первое перерождение F» выполнено. Внимание! Одна из ваших линий крови пробудилась. Вам доступно «Первое перерождение» Сообщения выскочили сразу, как я оказался в этом месте, но их отображение было уже давно настроено так, чтобы не мешало действиям. Мелькнув где-то на грани видимости, они скрылись в системном трее. Забавно, что дополнительное задание закрылось только сейчас, неважно. По большому счету, менять что-то уже поздно, остается лишь действовать по плану. И несколько десятков секунд для удовлетворения любопытства у меня есть. Как ни странно, даже риск смерти не смог его погасить. «Первое перерождение. Варианты. Основная линия. Линия скрытой крови номер один. Недоступна. Недоступна. Отказ от перерождения. Значительно повышает шансы на успех при следующей попытке». К счастью, опасения насчет принудительного выбора не оправдались, на этот раз таймер отсутствовал, а значит судьбоносное решение можно отложить, что весьма неплохо. Основная линия перерождения архонта. Д. Прогресс. Вероятность успеха 30%. Вероятность смерти 10%. Перерождение в первообезьяну, F+, регресс, вероятность успеха 90%, вероятность смерти 10%. Вариант с регрессом выглядел весьма странно и никакого энтузиазма не вызвал, даже когда внезапно всплыла справка. Эволюция, прогресс, позволяет поднять расовый ранг, продвигаясь по выбранному пути Эволюция, регресс, отбрасывает вас на шаг назад, позволяя укрепить основания и выбрать иной эволюционный путь Иначе говоря, если я превращусь в обезьяну, то сохраню многое из имеющегося И затем смогу стать не человеком, а, например, морозной обезьяной или золотой Или, возможно, вообще каким-нибудь эльфом Прямо наглядное подтверждение теории эволюции и возможность увидеть, как же выглядели наши далекие предки Выбирать ни то, ни другое я не собирался, решив проверить второй вариант Тот самый, что обещала мне линия крови Внимание! Ваша кровь слишком слабая, вероятности значительно снижены Линия скрытой крови номер один, 0,5% Перерождение Вогра – д прогресс. Вероятность успеха – 1%, Вероятность смерти – 50%. Перерождение ворка д прогресс. Вероятность успеха – 1%, Вероятность смерти – 50%. Перерождение Хобб-Гоблина e, – Е горизонтальная эволюция. Вероятность успеха – 5%, Вероятность смерти – 25%. «Перерождение в гоблина. Ф. Регресс. Вероятность успеха 30%, вероятность смерти 10%». «Ненавижу гоблинов», — припомнил я старый девиз. «И получается, имею такое право. Ну, потому что я тоже черный. Как и ворон, к слову. Полагаю, не спи внутри кольца, вдоволь бы посмеялся». Я обратился к окну статуса. «Раса человек 97%.» «Гоблиноид – 0,5%, неизвестно – 2,5%». того от них не 3, а лишь половина процента. Не буду даже считать, как давно один из моих предков возлег на ложе любви с прекрасной гоблиншей. С учетом того, что я не так давно и сам рассматривал такой вариант, осуждать тоже не буду. Вопрос в том, где он взял гоблиншу на земле, или скорее, откуда сам туда прибыл. И каким образом за сотни, а то и тысячи лет до того, как к нам пришла система? И, вероятно, не один скрытый процент встречался у многих игроков, пусть обычно и был ниже. Так, а это что такое? Я ткнул на очередную иконку. Внимание! Вы можете пробудить наследие кровь гоблиноидов. Принять, отказаться. Внимание! В случае отказа линия крови будет подавлена. «Осталось выбор 3 минуты 42 секунды, осталось контроль боли 2 минуты 21 секунда». На этот раз таймер присутствовал, а значит нужно решать сходу. «И с вороном не посоветуешься, может разморозить статуэтку я и успею, а вот провести допрос с применением кристаллов уже очень вряд ли. Ладно, хуже не будет». «Принять!» «Наверное, это должно быть больно, как и любые изменения, но я вновь не почувствовал ничего. Какой хороший навык!» «Кровь гоблиноидов. Один или несколько из параметров может быть выше, чем позволяет расовый ранг. Параметр нет. Внимание! Вы пробудили линию крови самостоятельно. Выберите параметр, границу которого вы хотите попытаться снять. Сила. Духовная сила. Удача!» «Занятно!» Ереси в списке нет, но оно и логично. Сильно сомневаюсь, что у божественной энергии есть какие-то природные лимиты. И пусть я не качал удачу, барьеры с остальных параметров снять в разы проще и дешевле, так что пофиг. Внимание, успех! Внимание, первый барьер с параметра удача снят! В обычных условиях снять этот барьер я смог бы только на 51 уровне. Возможно, в будущем я все же пересмотрю стратегию и попытаюсь взять десятку в удаче. Или нет, по большому счету меня и так все устраивало. Мысленно кивнув, я направился к ближайшему мотоциклу. Боевую форму я так и не снимал, так что, напрягшись, одним движением закинул транспорт в окно кольца и, не задерживаясь ни на секунду, второй – «Еще раз оставаться без столь хорошо себя зарекомендовавшего козыря я не хотел. Будь у меня изначально второй мотоцикл, возможно, до защиты периметра бы вообще не дошло. Твою же!» «Осталось контроль боли. Одна минута пятнадцать секунд». Один из божественных порталов внезапно засветился, говоря, что Гера приглашает меня на встречу, Но принять это приглашение я сейчас никак не мог. Возможно, в другой раз? Или... «Внимание! Вы получили дополнительное задание «Дива Е». «Описание! Заберите Диву, Верховную Жрицу Геры, с собой Насар». «Награда, репутация! Наказание! Ваш союз будет разорван!» Вот же слов у меня не было, однако я все же изменил направление и нырнул в портал. Оказавшись на уже знакомой горе, я быстро огляделся и без особого удивления обнаружил в паре шагов Диву. Вид у жрицы был потерянный, но главное жива. В упор, но успеваем. «Ты?» «Давай руку, нет времени!» Если бы Эйприл заколебалась, показывая, что не слишком-то горит желанием возвращаться, я бы отступил, но она не колебалась. «Желаете поместить игрока Дива в сумку работорговца?» «Да, нет, запрос отправлен». Жрица исчезла, и я обратился к кольцу, выбрасывая из открывшего сохранилища труп Дмитрия. «Гера!» — крикнул я. «Это муж твоей верховной жрицы! Прошу, позаботься о его сохранности!» Пусть Дмитрий был последователем Одина, но таскать тело в сумке никакого смысла. Боги общаются между собой, и если душа уцелела, то оно еще пригодится. Если нет, то его хотя бы похоронят, или, возможно, придумают что-то получше. «Я помню про наш договор!» Я шагнул спиной вперед, вновь оказавшись на той стороне. Через секунду врата мигнули и вновь превратились в камень. «Внимание, репутация с Герой повышена. Осталось контроль боли 37 секунд». Интересно, понимает ли Гера, насколько у меня мало времени? Или изначально ориентировалась на тот час, что дается на нахождение в личной комнате? Если я не успею, ее верховная жрица вряд ли сумеет выбраться. «Неважно». «Портал призыва не активен». Несмотря на статус, стоило мне дотронуться до каменных створок, как он откликнулся, тускло засветившись. «Внимание! Вернитесь в зону миссии! Выберите точку назначения! Случайная точка – маяк Кетцалькоатля, маяк Инти – Ересь, маяк Одина, маяк Геры. Осталось контроль боли 18 секунд». Времени всего ничего, но уже не важно, я успел. Несмотря на то, что мой план строился на достаточно шаткой логике и, пожалуй, интуиции. Появление двух маяков удивило, но, полагаю, Дива поставила свой где-то на месте гибели. Даже если доступ открыт, мне туда не нужно. Александр пропал, пытаясь прорваться к храму, и есть шанс, что его маяк где-то на подходах. Однако на сегодня с меня хватит безумных авантюр. Активировать невидимость То, что я видел, было своего рода багом Без малого алтаря я не смог бы вернуться сюда И получить доступ к, по сути, портальной сети Раз я прошел этим путем один раз, то смогу сделать это и второй Главное найти достаточное количество ОС И дождаться отката навыка Но семь дней, не тысяча За время миссии у меня точно будет шанс Осталось контроль более пять секунд Похоже, настало время перестать полагаться на самого себя и вновь объединиться с остальными членами круга. Наличие у нежити ядерного оружия ставило под угрозу всю нашу операцию. Даже если лич потратил один заряд на мой отряд, сложно сказать, сколько их у него было изначально. Два, три, пять. Вот только вряд ли это ему поможет, если у нас тоже будут коды доступа. все же решение прихватить «Жрицу» было правильным. «Внимание! Вы выбрали маяк кецель «Внимание! Задание обновлено! Глобальное задание номер 3, версия 2! Тип завоевания! Информация! Это небесный город-цар, некогда принадлежащий народу гоблинов! Их боги проиграли и были повержены!» «Хотя враги отступили, над городом висит проклятие. Центральные районы города контролируются нежитью, а окраины подвергаются разграблению уцелевшими гоблинами. Некогда союзники, теперь живые и мертвые, сошлись в борьбе за доступ к алтарю. Дополнительная информация – земля в опасности, враги сильны и многочисленны». Единственный шанс для нашего мира устоять – захватить алтарь павшего бога гоблинов Великого И и посвятить его одному из земных богов. Только так наш мир станет достаточно силен, чтобы на равных противостоять угрозе. Уничтожьте врагов, кем бы они ни были, а затем пробейте себе путь к алтарю. И поторопитесь, иначе может получиться так, что возвращаться вам уже будет некуда». Глобальная цель – уровень сложности А. Захватить алтарь павшего бога и посвятить новому хозяину Награда – вариативно, в зависимости от выбора Союзники, игроки – 6423 из 13 тысяч Предполагаемые противники – существа системы, нежить, гоблиноиды, предатели, последователи иноземных богов Локальная цель – Уровень сложности C, продержаться 972 из тысячи дня. Награда – возвращение на Землю, штраф за провал, смерть. Дополнительные задания. Ликвидация «Д» – уничтожьте игрока Ирис. Гранок «Д» – уничтожьте героя Гранок. Грых «Е» e. – освободите или уничтожьте героя Грых. Перерожденные «Е» e. «Освободите или уничтожьте других обращенных игроков. Награда неизвестна вариативно. Штраф за провал отсутствует».